Сто восемьдесят седьмое. Матерь Агни-йоги. Если внимательно наблюдать за выражением портретов или изображений лиц, имеющих для вас особое значение, то можно заметить, что оно постоянно меняется, и каждый день в этом отношении нов и не похож на предыдущий. Это уже явление тонкого мира. Они могут усиливаться вплоть до того, что лицо будет как бы оживать, и контакт будет совершенно конкретен. Так можно получить нечто весьма полезное для себя и окружающих близких.